Под крыло ставки. В погоню за Гитлером, В беспросветном ожидании, Побег от своих, Воронеж подставляет плечи, Комдив спасается вплавь, Над сонной рощей в час вечерний. В те же мартовские дни 1942 -го года стало известно о преобразовании дальней бомбардировочной авиации, в состав которой входила и наша дивизия, в авиацию дальнего действия. В послевоенной литературе было немало утверждений, будто до АДД такой или подобной авиации не существовал. Одни авторы, особенно выходцы из гражданской авиации, в этом заблуждались по неведению, другие вполне намеренно пытаясь из тщеславных побуждений закрепить свою монопольную роль в организации АДД. Но независимо от этих то блудливых, то лукавых суждений, войну все-таки встретили пять тяжелобомбардировочных корпусов, три отдельные авиадивизии и один отдельный полк дальнебомбардировочной авиации, насчитывавших в боевом составе около тысячи самолетов, и во всех отношениях хорошо подготовленных экипажей. Это была авиация главного командования Красной Армии, предназначенная для нанесения ударов по важнейшим военно-промышленным и административно-политическим центрам глубокого тыла противника. И хотя первый вылет – в соответствии с ее основным оперативным предназначением был совершен с целью разрушения военных объектов Данцига, Кёнигсберга, Варшавы, Кракова и Катовица, война с самого ее начала внесла серьезные поправки в принципы боевого применения ДБА, вынудив перенести ее усилия на борьбу с войсками противника во фронтовой зоне. К полудню первого дня фашистского нашествия Фронтовая авиация приграничных округов потеряла около 1200 самолетов. Потери продолжали расти и в следующие дни. ДБА, имевшая более глубокое базирование, от ударов по аэродромам не пострадало, но, будучи привлеченной для борьбы с танковыми группировками и войсками на поле боя днем, с небольших высот, без истребительного прикрытия, мелкими группами по множеству целей, несла огромные потери в воздухе. Централизованное управление ее силами было нарушено. Командующие войсками фронтов, а то и армии в полосах которых базировались дальние бомбардировщики, привлекали их для боевых действий по своему усмотрению, восполняя таким образом катастрофическую нехватку фронтовой ударной авиации. Ставка была обеспокоена непомерно растущими потерями ДБА и в начале июля потребовала впредь дальнебомбардировочную авиацию применять с больших высот и ночью, а днем под прикрытием истребителей и с предварительным подавлением зенитной артиллерии противника. Постановка задач возлагалась на начальника генерального штаба лично. Но генеральному штабу удалось провести всего две воздушные операции. Положение к лучшему не изменилось. За полгода войны ДБА потеряло в боях более двух третей своего боевого состава. Еще раньше были расформированы управления корпусов. В строю оставалось всего семь ослабленных дивизий. Нависла реальная угроза утраты последних сил. Только решительные меры могли спасти ДБА от ее обреченности. 5 марта 1942 года постановлением Государственного комитета обороны она была преобразована в авиацию дальнего действия и непосредственно подчинена ставке Верховного главнокомандования. Теперь без ее разрешения никто не мог распорядиться ни одним самолетом. Командующим АДД был назначен генерал Голованов, в последующем главный маршал авиации. Боевые действия дальних бомбардировщиков стали носить характер массированных ударов крупными группами по наиболее важным объектам в ночное время. Стал интенсивно восполняться и самолетный парк. На нас с полной нагрузкой работало три завода — Часть гражданских самолетов была пущена в переделку под боевые, несколько полков постепенно вооружались американской техникой, поставляемой по Лен-Лизу. Расширилась сеть радионавигационных точек и света маяков, упростивших ночную навигацию. Две среднеазиатские военные школы не только восполняли потери, но подавали летный состав для формирования новых полков. Мы почувствовали, как возрождались силы дальнебомбардировочной авиации в обновленном качестве. В руках Верховного Главнокомандования АДД стала мощной дальнобойной и наиболее маневренной ударной силой. Во всем этом была огромная заслуга Александра Евгеньевича Голованова, человека высокой энергии и здравого мышления. К лету 43 -го года АДД состояла из восьми авиакорпусов — В боевом составе снова было более тысячи самолетов и экипажей. Уже в те мартовские дни 1942 -го года стала заметно возрастать глубина наших ударов. В предвидении выхода на дальние цели командир полка определил экипажи для боевых действий во всех погодных условиях на полный радиус полет. Список возглавил майор Тихонов со своим экипажем, Семнадцатым, последним, чтобы не теснить капитанов, значилась моя фамилия. Я был рад этому признанию. Одной из первых для нас дальних целей оказался гитлеровский командный пункт в Вангербурге, в небольшом городке Восточной Пруссии, где, по данным разведки, пребывал будто бы сам Гитлер. Задача возникла внезапно, и в тот же вечер, 27 мая, мы поднялись с Кратовского аэродрома. Наш Серпуховский еще подсыхал. Тяжким было то испытание. Тихонов хоть и отобрал на задание наиболее сильные экипажи, но не все смогли пробиться к цели через грозовые нагромождения на конечном этапе пути. Броски были жестокие, как удары о каменную стену. Слепили вспышки молний, но именно в эти мгновения удавалось найти проход в облачных лабиринтах. Потом стало чуть легче. Над Ангербургом бродили затухающие грозы, и самолеты ныряли в них, как призраки среди скал, выискивая в прогальных приметы города. Беспорядочный зенитный обстрел почти не мешал. Бомбежка оказалась неудачной, с большим разбросом. Очень трудно было выделить ничем не выдававшую себя микроскопическую цель, точное место которой толком не знали даже разведчики. Светящие бомбы плавали в облаках, высвечивая совсем не то, что искали экипажи. И уж не знаю, был ли там Гитлер, но прятаться ему в ту ночь было совсем необязательно. Взрывы бомб, сброшенных с других самолетов, сбивали с толку, соблазняли сунуть туда и свои. Васильев метался, меняя курсы, но, наконец, под заблудшим сабом приметил что-то похожее на цель, вывел на боевой курс и сбросил бомбы. Спустя минуту рядом легло еще несколько серий. Судя по всему, это была все-таки она, цель». На свою территорию мы выбирались полночи. Грозы размылись, облака незаметно исчезли. Рассвет встретил нас слишком рано, еще до линии фронт. Сияло ясное голубое небо, солнце с горизонта било прямо в глаза, а впереди и вокруг разливалась бесконечная снежная равнина тумана. Настраиваемся на приводные... Просим пелинги. Час прошел, идет второй, но ландшафт под нами все тот же, только солнце поднялось выше. Васильев нервничает, ему бы за что-нибудь зацепиться глазами. Да туман ли это, пытает он меня. Я тоже начинаю сомневаться, может, всего лишь тонкая облачность, ну, метров триста-четыреста, а под нею открытая земля, ориентиры. Спускаемся к верхней кромке. Высота — 800 метров. Это туман, Алёша. Настоящий туман. А ты проверь, проверь. Может, он и не туман. Уж очень ему хотелось взглянуть на землю. А превышение? Нету тут превышения, не задумываясь, отрубил Алексей. Умел он надавить на душу. Ну что ж, предупредил экипаж смотреть во все глаза за землей. Поставил плавное снижение, метра два-три в секунду. Идем в густом молоке. Высота все меньше и меньше, но до ста метров, ниже которых я не собирался снижаться, еще далеко. В кабинах настороженная тишина. Не свожу глаз с приворов, всю машину чувствую на штурвале. Вдруг стало резко темнеть, и почти хором все вскрикнули «Земля!» Мы еще в хлопьях тумана, а под винтами уже мелькали кроны берез и деревенские крыши. Они появились гораздо раньше, чем можно было их ожидать. Превышение все-таки было, и немалое». Разом даю полный газ и тяну взревевшую машину в набор высоты. В последнее мгновение перед моими глазами вдруг вырастает огромный церковный крест, и мы, еле-еле перемахнув его над самой верхушкой, исчезаем в тумань. Я почувствовал, как вместе со мной вздохнул весь экипаж. Над туманом по-прежнему весело сверкало солнце, Вокруг лежала белая пустыня, но такая добрая, спокойная и уютная. Постепенно размылось и видение креста с Богом, отпустившего нас почти с того свет. Знал ведь я, чем кончаются поиски земли под туманом, а вот поддался. Васильев тут, конечно, ни при чем. Туманы, наконец, стали расползаться, редеть... В чистом прозрачном воздухе и четких очертаниях открылась земля. Васильев напрасно волновался. Мы никуда не отклонились. Москву обогнули с востока и вышли на свой аэродром. После нас приземлились еще несколько экипажей. В воздухе оставались только двое — Казьмин и Тарелкин. Я справился у наземных радистов — Связи с Казьминым нет, а Тарелкин запросился на запасной аэродром. Прошло еще немалое время. То, что Казьмин на земле, было ясно, но где и как он встретился с нею? Никто не видел в ту ночь ни горящих, ни падающих самолетов. Молчали телефоны. Не было вестей и от партизан. Пленники фашистских лагерей до самого конца войны ничего не слыхали ни о Казьмине, ни о его спутниках. Не подвел ли Сергея Павловича автопилот? Эту штуку в тряских облаках полагалось выключать. Мощные рулевые машины мгновенно и жестко реагируют на броски в бурном воздухе, стремясь удерживать самолет в прямолинейном полете, но перегрузки конструкции испытывает неимоверные могла и не выдержать. На пилотских руках она куда легче переносит турбулентные истязания, и то не всегда обходилось без серьезных последствий. А может, в пути или над целью самолет наткнулся на обстрел, схватил крупный снаряд или встретился с шальным перехватчиком? Да мало ли что могло приключиться в военном небе. Простой отказ мотора — дело более чем обычное, в глубине чужой территории иногда превращался в целую драму с трагедией в эпилоге. Гибель Сергея Павловича в ту бестолковую ночь не вызывала сомнений. Остались догадки, да неизбывная боль и память о нем. В путанице неразборчивых и недоклепанных бортовых радиограмм Нам только показалось, будто Николай Тарелкин просился на запасной аэродром. Потом разобрались. Доклад о выполнении задания и об отказе мотора действительно был, а все остальное — заблуждение. Он, как и Казьмин, с задания не вернулся. Николай тоже наш, воронежский. Худощавый, очень высокий, большолобый, с мелкими чертами лица. Двоенное знакомство дружбой нас не связывало, а вот во фронтовом полку мы потянулись друг к другу. Какое-то прирожденное благородство и порядочность во всем были присущи его облику, настрою души и манере общения. И с этим все, кто был с ним знаком, считались». Уж на что, летная холостежь, народ зубоскальный и слегка циничный, и то не смело тронуть какой-либо двусмысленной шуткой ту чистоту и открытость отношений, что сближали Николая с очень скромной и симпатичной Зоечкой, работавшей в полковой канцелярии и накануне войны ставшей его женой. Года не прошло со свадебного дня, и вот такая беда. Неделя без малейших известий — это уже серьезно. В полку стали привыкать к мысли о гибели обоих экипажей. Пройдет положенный срок, и штабной гвоздь, без лишних эмоций, не проронив и слова сочувствия, нацарапает скорописью на форменных бланках Зое Ивановне и Вере Николаевне Казьминой, матерям и женам еще шестерых спутников своих командиров, что, мол, такой-то имяряк не вернулся с боевого задания. И поставит точку, вогнав несчастных женщин в горькую муку терзания неизвестностью и ожидания чуда возвращения. Все-таки хоть и смердит мерзким душком недосказанного подозрения та холодная казенная бумажка, но зато в ней о смерти ничего не сказано. И воистину, Спустя две недели неведомыми путями вдруг проникла к нам короткая весточка. Тарелкин назвал место своего пребывания и просил выручить. Все прояснилось позже. Когда до цели оставалось полчаса, за правым мотором по крылу поползла масляная дорожка. Тарелкину она не показалась опасной, и, решив, что до своей территории он как-нибудь дотянет, не стал сворачивать с пути, а еще через полчаса после выполнения задания мотор встал. Высота медленно пошла на убыль. Если так пойдет и дальше, линии фронта не видать. Командир дал команду выбросить из самолета все лишнее, но лишнего не оказалось. Только чехлы, инструментальный ящик, патронные ленты, радиостанции да кислородные баллоны. Такое облегчение самолет не почувствовал. К рассвету земля оказалась совсем рядом. Прыгать поздно, впереди блеснуло озеро. Тарелкин чуть подвернул к нему и плавно коснулся воды. Подняв волны и тучи брызг, самолет, как катер, заскользил к берегу и, не дойдя до него метра полтора, остановился на мили. Экипаж быстро покинул машину, углубился в лесные дебри, и Тарелкин повел его на восток. Где-то рядом была опочка, южнее, на железной дороге, Идрица. Предстояло пересечь опаснейшую черту, магистральную дорогу из Новосокольников на Ленинград. Линия фронта лежала еще дальше, на меридиане Великих Луг, и тянулась по реке Ловоть. До нее, если по прямой, километров сто двадцать. Но, пройдя уже немало, вдруг возвратился к самолету за бортпайком, да так и не вернулся к экипажу воздушный стрелок Афанасий Терехин. Никто об этом бортпайке пайке фанерном ящике с шоколадом, печеньем и консервами в те минуты и не подумал, не до него было. А Терехин, самый старший в экипаже по возрасту и опыту жизни, деревенского учителя, брянский лесной мужичок, видимо, не очень доверявший мудрости молодого командира и его спутников, в пешем походе по оккупированной врагом территории соблазнился, я думаю, вовсе не содержимым бортпайка, а перспективой одиночного хода, с его точки зрения более безопасного, чем группой, в которой случайная ошибка одного могла стоить жизни и остальным. В конце мая... В тех краях лес наполняется водой, разбухают мелкие ручьи и реки, а в ту весну после многоснежной зимы все вокруг разгулялось, заполонилось поверх краев вешними водами. Ребята в экипажах, хоть и крепкие, как на подбор, и шли сверх всякой меры без остановок, скорость движения изо дня в день выжимали ничтожно. К ночи выбирали места по суше, спали на ломаных ветках. Кое-как питались. Весенний лес не очень щедр на разносолье. Уже промокла насквозь обувь, одежда превратилась в тряпье. Еле поспевая за своим длинноногим командиром, стал чуть поскрипывать грузноватый штурман Дедушкин. Но бодр и спокоен бортовой радист Николай Митрофанов — Варень хозяйственный и в походе изобретательный. Вышли к железной дороге. Вдоль ее полотна прохаживалась охрана. Пришлось ждать ночь. Под ее покровом ползком был взят и этот рубеж. И снова лес и болото, километры изнурительного хода, то вброд, опираясь на шесты, то по состряпанным настилам, а то и вплавь на бревнах. Лишь на восьмые сутки, неожиданно сверкнув из-за лесной чащи, открылась ловодь Неужто спасение? В попытках найти переправу их заметили с нашего берега и выслали лодку. Ободранные, заросшие и голодные они, наконец, были среди своих у себя дома. Радость охватила их одуряющая, безмерная, но оказалась короткой. Доставленных в штаб их тут же разоружили и под конвоем направили в лагерь НКВД, предназначенный для проверки благонадежности вернувшихся из-за линии фронт. Таких лагерей с декабря 1941 -го года отгрохали множество и к лету успели заполнить.